Глава 16 Ночью к царю пришел сон. Сон, который следовал за Фаргалом вот уже двадцать с лишним лет. Лики сна менялись, но одно всегда оставалось неизменным. Форгал карабкался вверх по скале. Царь понимал, что спит. «Хотя бы потому, что он лез вверх, не зная, что ему нужно там, наверху. «Хотя бы потому, что запах жареной козлятины, поднимающийся снизу, отдавал пряностями к корногрийской, а не егиринской кухне. «Хотя бы потому, что его спутники цирковые, расположившиеся вокруг потрескивающего пламени, «словно и не заметили, что мальчик-акробат ни с того ни с сего вдруг встал». И полез наверх, вместо того, чтобы взять кусок жареного мяса, протянутый ему старшиной тарту Сон был знаком Таким же знаком, как реальное желание бросить все И вскарабкаться по каменной стене, когда-то овладевшая фаргалом отроком Руки фаргала легко отыскивали трещины И подтягивали вверх тело там, где не было опоры для пальцев ног Форгал лез вверх Долго Бесконечно долго А край гребня, казавшегося таким близким Почему-то становился все дальше и дальше И форгалу не показалось странным Когда стена перед ним вдруг стала опрокидываться на него Форгал вцепился в сухие пучки травы Повис, не удивляясь и тому Что тонкие, режущие кожу стебельки Выдерживают его вес Бездна была внизу, твердь наверху Мир перевернулся, и только он, форгал. Мог вернуть прежнее, но не знал как. Фаргал помнил тот первый раз. Тогда он просто разжал руки и полетел вниз. Вот руку повезло, он упал не на камни внизу, а на свернутый шатер. До сих пор Фаргал помнил ужасную боль в голове и хруст ломающихся костей. Только спустя три дня, выйдя из забытья, мальчик узнал, хрустели не его кости, а деревянный шест, На котором была подвешена над землей свернутая ткань Три дня видений, притягательных и тошнотворных Три ночи странствий в мирах безумия Трое суток между жизнью и смертью Фаргалу рассказывали, что он даже не бредил Просто лежал неподвижно, глядя вверх Широко открытыми, ничего не видящими глазами Колдун, которого пригласил Тарто Сбежал, не дав никаких объяснений Только слова Нифру, жены Тарто, и безусловное повиновение старшине, запретившему трогать Фаргала, удержало церковых от того, чтобы унести полуживое тело подальше от лагеря. Или перенести сам лагерь подальше от зла, так напугавшего колдуна-лекаря. Трижды взошла луна, пока душа юного Фаргала странствовала по грани мира живых. К исходу же третьей ночи, когда душа Фаргала истончилась до последнего предела, он впервые увидел её. Свора демонов, слизывающая жизненную силу Фаргала, как псы лижут кровь беззащитной жертвы, растаяла, словно их и не было никогда. Глаза Фаргала ослепли, но он мог чувствовать прикосновение к своей груди. Ожог наслаждения, неизгладимый след, тавро, которым пастырь метит агнца, невидимый знак власти коим боги, помечают избранных. Весь дрожа Форгал силился открыть глаза, но когда непомерным усилием воли он сумел это сделать, то увидел лишь желтую ткань шатра, просвеченную утренним солнцем. Форгал вернулся в мир людей. Лишь через несколько лет вновь встретил он ту, оставившую на его груди невидимую печать и с тех пор никогда не забывал о величайшей, чье имя на языке смертных – Таймат. Сон всегда оставался неизменным, словно выполняя обряд, царь карабкался вверх, повисал и, разжав руки, падал в бездну, соединяя два мира своим крохотным человеческим телом. Вот и сейчас форгал просто разжал руки и полетел вниз. Сердце его прыгнуло к горлу в ожидании боли, Но боли не было. На сей раз повелитель снов избавил его. Фаргау проснулся. Но не там, где уснул. Царь лежал на плоской каменной плите посреди невероятных размеров пещеры. Совершенно пустой и освещенный так ярко, словно наверху сияло солнце. Только не было солнца под уходящим на тысячи локтей вверх сводом. Фаргал попытался встать, но тело его будто прилипло к камню. Все, что удалось, закрыть и открыть глаза. Камень был твердым и теплым. Почему-то в голову Фаргала пришла мысль о жертвоприношении. Но где тот бог, которому он предназначен? И как его могли украсть из тщательно охраняемого дворца? Как чужое колдовство осталось незамеченным его магами? Руки царя были раскинуты по сторонам, между ступнями около двух локтей. Форгал не мог двигаться, но мог шевелить пальцами. Почему-то это успокоило царя. Нет, не это. Он вспомнил сон. Сон так внезапно оборвавшийся. Или это лишь продолжение сна? Форгал прошептал тайное имя и послал вдогонку ушедшим словам мысленный зов. И она пришла. Возникла из воздуха прямо над ним. Будто высеченные из розового мрамора ступни плавали на высоте локтя над коленями лежащего царя. Сказать, что Таймат красива, значило оскорбить ее. Она была богиней. От одного взгляда на ее тень у людей перехватывало дыхание. Один взгляд на нее саму и никакая женщина больше не покажется желанной. Богиня. Она взирала на царя сверху, и все посторонние чувства его растворились, как мед в горячем вине. Царь-воин, никогда не знавший близости с земной женщиной, никогда не желавший ни одной земной женщины, знал, почему он таков. Если смертный удостоен внимания богини, у него не будет наследников». Разве что сама богиня пожелает этого. Но форгал не мечтал о подобном. Ему довольно было, что Таймат перед ним. «Здравствуй». Глаз ее был под стать облику. форгал нежился в звуке, не понимая смысла сказанного. Минута понадобилась ему, чтобы понять. Богиня приветствует его. «Здравствуй ты, госпожа». — проговорил он, и собственная речь показалась омерзительной, как хрюканье вепря. «Ты долго ждал меня, форгал Не слишком долго ждал?» «Целую вечность», — пробормотал форгал передернувшись от кощунственного звука собственного голоса. Бесконечно долго освещенный нежностью лик богини склонялся к ее любимцу. Потом чудесные уста открылись, И песнь Таймат наполнила все вокруг. Тебе грозит опасность, царь, но не твоя вина. Твоя Корнагрия, мой царь, великая страна. И древностью своих корней, проросших сквозь века, Твоя Корнагрия, о царь, темна и глубока. И кровью трон ее залит, ты знаешь сам, о царь как белизну дворцовых плит чернит пожарищ гарь Неедли царь седлай коня сзывай свои полки и для неё и для меня вся мощь твоей руки и для неё и для меня сзывай полки о царь твой враг главу свою поднял неедли царь ударь я сделаю все что ты скажешь прохрипел фаргал чьи глаза не отрывались от ослепительного лица богини, а тело корчилось от невыносимой тоски. О, теперь он знал, почему держит его камень. Я сделаю, только скажи. Ты все узнаешь, царь, в свой срок, когда придет пора. В полночный час, когда глубок сон смертных, ты, содра восстанешь, царь. Тогда скачи туда, где вязов кровь. К венчальной роще, там, в ночи, найдет тебя мой зов. И там узнаешь ты, о царь, что суждено узнать, И будет верен твой удар, победоносно рать. Но в смятении воскликнул форгал Ты... я не смогу... жить! Рука богини простерлась над ним. Чиста забвения вода, тонка золотая нить. Луч солнца ранит грани льда Но смертный должен жить В страданье, чтоб острей впитать Миг счастья мой фаргал Живи, не уставая ждать Живи, чтоб час настал Будь тверд, когда придет твой рок Рази, моя стрела Рази так верно, как клинок Что я тебе дала А я пожар в твоей груди Смирю в который раз Проснись, любимый иди, и побеждай для нас. Дождь пролился из сияющей руки на распростёртое тело царя, и угли, в которые превратилось его сердце, остыли. А потом сияние померкло, стены огромного зала канули в небытие, и царь проснулся в собственной опочивальне с сердцем колотящим в грудную клетку с неистовостью молотобойца». Форгал смутно помнил свой сон, так всегда бывало, если она приходила к царю не во плоти, а в своем истинном облике, как этой ночью Форгал глубоко вздохнул да нынче возлюбленная не делилась с ним ложе, но царь не мог бы сказать, чего он жаждет больше созерцать подлинный облик богини или осязать ее во плоти. Но если мгновение телесной близости Фаргал всегда помнил отчетливо, то истинный лик богини Тайл и преломлялся в его сознании, словно утренний туман над Великоном. Но то, что было сказано о Венчальной Роще, Фаргал помнил очень хорошо. И знал, что ночь, когда ему надлежит прийти в Венчальную Рощу, чтобы услышать из уст одной из пророчиц повеления богини, еще не наступила. К тому же было уже далеко за полночь. В опочивальне царила тишина. Спал дивный город, спали придворные, спал огромный сторожевой пес у дверей царских покоев. Но Фаргалу в эту ночь уснуть не удалось. Царь смотрел в темноту и время от времени с нежностью прикасался к ножнам подаренного богине меча, покоящегося на краю ложа. Но дар... Не мог заменить ему дарящий